Джеймс Эндж, Гордиев Камень. Перевод Ольги Усовой. Скрученный человек ковылял по узкой извилистой дорожке, когда Камень сказал ему: "Стой". Скрученный человек остановился. "Чего?", спросил он. "Я всегда здесь. Не побудешь немного со мной?" «Мне не важно, как ты выглядишь. Знаешь, сколько людей ходят по этой тропинке?» «Практически никто». «Неправильно. Абсолютно никто. За исключением тебя и того парня вчера». «Ну, хорошо, хорошо. Практически никто. В основном олени и дикие коровы. Ты когда-нибудь беседовал с оленем или дикой коровой?» «Да». «О, камень застали врасплох». «Ну, я ничего не смог добиться от них. Они совершенно не способны заметить какие-либо изменения». «Как и я». «А следовало бы. Это очень важно». Ты знал, как много камней покоятся под землей, подвергаясь воздействию огромных температуры и давления, которые трансформируют все их существо?» «И что?» «Ах, какой же ты скучный!» — пожаловался камень. «Ты не первый, кто мне так говорит», — заметил скрюченный человек и развернулся, чтобы уйти. «Стой!» прокричал камень. «Ты можешь ждать вечность», — сказал скрюченный человек, — «но я не могу». Он посмотрел на камень серым и твёрдым, как камень взглядом, а через мгновение грубо добавил. «Чего ты хочешь?» «Сколько я себя помню, я всегда был здесь. Но ты бывал в разных местах, видел разные вещи». «Так что я хочу, чтобы ты ответил мне на несколько фундаментальных вопросов. Например, почему я здесь? Как вышло, что я могу думать и говорить, но ничего вокруг меня не может? Почему я именно я, а не кто-то другой?» «Я не знаю», — сказал скрюченный человек. «На эти вопросы я не могу ответить даже сам себе, тебе тем более». «Тогда кто это знает?» «Никто. Все задумываются об этом, но никто не знает ответа». «Кто-нибудь в этом преуспел?» «Некоторые да, некоторые нет». Скрюченный человек посмотрел на мгновение в сторону и сказал, «Я бы мог сделать кое-что для тебя». «Спасибо!» «Думаю, тебе это не понравится». «Я буду рад любой перемене. Ты не представляешь, как здесь скучно!» — скрюченный человек достал меч из ножен. На сияющем лезвии переплетались узоры из черных и белых кристаллов. Камню это не понравилось, но он не был уверен в том, что именно должно произойти». Скрюченный человек резко опустил лезвие на разлом в камне, разбив его на два неровных осколка. Он убрал меч в ножны и поковылял дальше, не сказав ни слова. — Это было довольно грубо, — сказала половина камня. — Да уж, — отозвалась другая половина. — вздохнула первая половина, — как ты относишься к оседанию грунта? «Я категорически против». «Ого, тогда я буду за». Они спорили еще три столетия. До того дня, пока не пришли люди и не превратили их в брусчатку для прямой и широкой улицы.